Глава восемнадцатая. Третий будешь? После нашего странного диалога аппетит у меня на нервной почве пропал окончательно. Так что ягоды я не доела и положила бумажный кулек в карман своей меховой накидки. Мы двинулись с Фьюри дальше и сейчас шагали по булыжной мостовой между главной городской ярмарочной площадью и Тинуарским каналом. Здесь, как грибы, росли небольшие трехэтажные домики, мрачные снаружи и не менее отталкивающие внутри». Хотя фасады были недавно покрашены темно-желтой краской, но за внешней аккуратностью скрывалась разруха и извечная суета. Ох, не завидовала я местным жителям, если честно. О спокойствии здесь можно было только мечтать. Тут всегда жизнь била ключом. Круглосуточно кто-то куда-то бежал, что-то кому-то кричал. А уж на выходных, да особенно в дни развеселых праздничных событий, здесь и вовсе гуляния не смолкали до поздней ночи. Собственно, потому этот квартал не котировался, а все зажиточные горожане предпочитали селиться в новом районе за рекой. Зато все прелести цивилизации были под рукой, конечно. Лучшие товары всегда рядом, да и само жилье тут было не просто экономичным, а очень-очень дешевым. Но даже моя скупая тетушка Майя никогда не рассматривала тут квартиры, хотя наше финансовое положение всегда оставляло желать лучшего. Мы уже собирались уйти с площади, свернуть на тихую улочку, как дорогу нам преградила женщина, вылетевшая из одного такого трехэтажного домика буквально перед нашим носом. Пухленькая, приземистая, одетая в простое серое платье, поверх которого был застиранный фартук с когда-то ярко-розовыми цветами. Глаза у женщины были заплаканные, отчаянные, и она с надеждой обратилась к Фьюри. «Господин лекарь, господин лекарь, прошу, помогите моей дочери!» На лице Фьюри на миг отразилось недоумение, мол, какой я к хааску лекарь, но потом он сообразил, что на нем была сейчас мантия городского лекаря, на которую женщина и ориентировалась, и скептично выгнул бровь, покосившись на меня. — Кто-то что-то говорил о том, что я в мантии лекаря совершенно не буду привлекать к себе внимания, шепотом произнес Фьюри. — Не обращай внимания, — прошипела я тихо. «Просто проходим мимо, мы спешим по своим делам и...» «Господин лекарь!» Женщина, однако, не сдавалась. Она вцепилась в локоть Фьюри и, захлебываясь слезами, запричитала. «Да коли это будет длиться, господин лекарь? Когда закончится эта хасковая эпидемия? Моя маленькая Нолочка, моя милая девочка, чем она это заслужила? Скажите мне!» Я тяжело вздохнула. Очередным жертвам я уже не удивлялась. В последнее время пострадавших было все больше, и новости об этом уже не так трогали меня, хотя поначалу каждая жертва вызывала паническую атаку и страх за собственную шкуру, а теперь стало как-то все равно, что ли. Наверное, я просто устала постоянно бояться и паниковать. Когда страха становится слишком много, в какой-то момент он перестает быть страхом». Но во всем этом нарастающем хаосе не отменялись городские гуляния, не закрывались магазины и учебные заведения. Город продолжал жить. Вот только комендантский час не так давно был введен во всем Салахе, и после полуночи не разрешалось выходить на улицу. «Власти аргументировали это тем, что нельзя парализовывать город, да и лекари пока не нашли подтверждений заразности странного заболевания, поэтому вводить чрезвычайное положение в стране пока не собирались. Не знаю, правильное ли это было решение. Наверное, правительству виднее». «С чего вы взяли, что недомогание вашей дочери связано с эпидемией?» – осторожно спросил Фьюри, с опаской поглядывая на женщину из-под натянутого пониже капюшона. Откуда такая уверенность? «Ну как же!» всплеснула руками женщина, указывая на окна второго этажа. «Все признаки на лицо. Она спит так крепко, что ее не добудешься. Я с утра разбудить пыталась разными способами, и с магией, и без. А сейчас она начала бормотать во сне про нечестную игру, и я поняла, что моя Нолочка стала жертвой этой непонятной игры на выживание». «А это значит, что ей недолго осталось жить. Вот уже и температура тела начала понижаться, и первые морщины грядущего стремительного старения появились на лице». Женщина расплакалась, не в силах сдерживать слезы. Она была очень эмоциональная, много жестикулировала, размахивая руками. Глаза у нее были панические, бегающие. Отчаянные глаза матери, которая очень хочет спасти своего ребенка. господин лекарь умоляю вас осмотрите мою дочь я понимаю что лекари сейчас заняты и вас на всех пациентов не хватает но моя нолочка только сегодня заснула беспробудным сном может ее еще можно как-то разбудить вытащить из этой тьмы умоляю помогите Я глядела на эту женщину, и мое сердце обливалось кровью. Не представляю даже, каково было матери смотреть на свою дочь, ставшую жертвой невнятной эпидемии. Смотреть и знать, какое стремительное угасание ждет ее дальше. И понимать, что ты совершенно ничего не можешь с этим сделать. А мне сейчас было очень больно осознавать, что мы ничем не можем помочь этой беде. Мы даже к лекарям не имеем никакого отношения. Просто случайные прохожие – а я так вообще пытаюсь тайком вывести из Салаха контрабанду в виде Локорского, чиновника Архана. Фьюри очень долго молчал, хмуро вглядываясь в распахнутое окно, где, наверное, и располагалась комната со спящей девушкой. Вглядывался пристально и явно принюхивался. — Хорошо, — наконец произнес он. — Я осмотрю вашу дочь. Проводите к ней. — что? — я опешила. Такого поворота событий я никак не ожидала. Думала, Фьюри скажет что-нибудь в стиле «Простите, мы заняты, ничем не можем вам помочь», а он «Что происходит?» «Эй, Фьюри, ты чего?» – с ласковым оскалом спросила я, пытаясь выпученными глазами передать все то, что я сейчас думаю об этой выходке. «Мы торопимся, очень торопимся, помнишь? У нас есть одно очень важное дельце, если ты не забыл». «Подождет», – уверенно сказал Фьюри. «Пациентка важнее. Мы можем уделить этому время». И шагнул к дому вслед за всхлипывающей женщиной. Я аж за голову схватилась в панике. «Демоны! Он в самом деле собирается осматривать пострадавшую девушку? Но зачем?» «Фьюри! Фьюри, ты куда, мать твою, за ногу? Да в драконье логово!» Зашипела я, цапнув его за локоть и потянув на себя. «Ты что творишь?» «Иду осматривать пациентку». «Мне сейчас очень хотелось заорать, какая в задницу пациентка, ты не лекарь!» Но при посторонних людях приходилось держиваться и пытаться взглядом пристыдить этого сбрендившего Архана. Наивная, конечно. Как можно пристыдить того, у кого ни стыда, ни совести нет? Впрочем, Юрий, понимающе улыбнулся мне и обратился к матери несчастной жертвы. «Дайте нам минутку, мне нужно переговорить с моей напарницей». Женщина кивнула, шмыгнула носом и понуро побрела к лестнице, растерянно комкая в руках выцветший фартук, а Фьюри повернулся ко мне и заговорил тихо, так, чтобы только я одна могла его услышать. Я чувствую очень странную магию, исходящую из этого дома, и конкретно из этого распахнутого настежь окна. Это странное ощущение не дает мне покоя, я ощущаю внутреннюю потребность разобраться в этом. «Милый, ты с ума сошел?» — зашипела я рассерженной гусыней. «Ты как собрался разбираться? Ты не лекарь. А даже если бы был им, то тебе нельзя сейчас колдовать. Забыл? Что ты можешь сделать? С бубном сплясать и песенки попеть?» «А что, это мысль», — усмехнулся Фьюрин, но тут же посерьезнел. «Не знаю, сам не понимаю, но, кажется, мне туда надо. Давай подойдем ближе, я чувствую, что мне стоит глянуть на пострадавшую девушку». «У тебя плохое чутье», — уверенно мотнула я головой. «Очень плохое. Не надо тебе на нее глядеть, она же наверняка дико заразная». «Чушь», — уверенно произнес Фьюри. «Мой дракон совершенно точно не чувствует никаких опасных болезней вокруг». а у моего внутреннего зверя очень острое чутье на это, поверь мне. Твой дракон тоже может ошибаться. Нет, твердо произнес Фьюри. У Ластара отменное чутье на такие дела, и я всем телом ощущаю безопасность для себя в плане каких-то болезней. Девушка не больна в привычном смысле того слова. Здесь что-то другое происходит, и я хочу понять, что... «Ты можешь подождать снаружи, если боишься чего-то, но я почему-то думаю, что твой нюх из щеки пригодится». «Это может быть опасно. Ластар, ну хоть ты скажи ему!» — в отчаянии взвыла я. «Скажу», — раздался в моей голове урчащий голос дракона. «Скажу, что хозяин прав, и надо посмотреть, что там с девочкой случилось». «Не нравится мне все это. Гнильцой пахнет!» «Еще один на голову долбанутый!» — буркнула я. «Два сумасшедших на одну мою голову. Это как-то слишком!» «Третий будешь?» — усмехнулся Фьюри. Я тяжело вздохнула и сама первая шагнула к ожидающей нас на пороге дома женщине. «Буду. Куда я денусь?» Я боюсь, но я такая же сбрендившая, как и ты, и мне тоже интересно взглянуть на эту девушку. Вот не знаю насчет болезни девушки, а твое сумасшествие точно заразно».